Дождь пошел сильнее. Волосы липли к лицу. Во влажном воздухе пахло прелой землей. Одна часть шатра покосилась на бок. Костер безнадежно промок. Кай сразу принялся собирать самое необходимое в рюкзак. Я сначала растерялась, не зная, за что хвататься, а потом стала помогать. Начался настоящий ливень. Дождь стоял стеной. Я с ужасом представила, каково будет взбираться на дерево в такую погоду. Еды не осталось, вода была. С жадностью осушив треть бутылки, подумала, что на дереве развести огонь не получится, а значит, и кипятить воду не удастся. Тошнота никуда не делась, но будто притупилась тревогой. Кай начал разрезать парашют, уродуя шатер, что был нашим домом. — Что ты делаешь? Спросила я, недоумевая. «Укрываться», — коротко ответил дракон. Я окинула взглядом влажный лес и склизкие стволы деревьев. «Не полезу», — заявила упрямо. «Я просто сорвусь. Кай, давай к кораблю. Там сухо и относительно безопасно». Произнося эти слова, подумала об Алексее. Лежит ли он там до сих пор так, как я его оставила? Поёжилась от пришедших на ум образов. Дракон будто не раздумывал, сразу кивнул. «Лезть придется. я видеть большие следы». «Больше динозавр», — проговорил он. «Господи, куда еще больше?» — мелькнуло в голове и тут же вспомнилось, как дрожала земля. По спине пробежал холодок. «Где? Когда?» «Когда встретить динозавр», — пояснил Кай. «Меня затошнило». Пустой желудок сжался в спазме. «Что?» Дракон посмотрел внимательно. «Тебе еще плохо?» Все нормально». Я принялась укладывать в тюк бутылки с водой. Кай вынул одну и засунул в рюкзак. «Почему тебе плохо? Ты больна?» Спросил он. «Ты доктор. Ты знать, что это?» «Да. Все нормально. Просто организм адаптируется». «К чему?» «К новым условиям!» «Я не понимать!» «Ну, конечно! Ты же ничего не знаешь о человечьих женщинах!» С издевкой ответила я, передразнивая его. Кай закатил глаза. «Опасно для жизни!» Только и уточнил он. «Нет!» Немного истерично произнесла я, и дракон, успокоившись, как ни в чем не бывало, продолжил сборы.